Глава 14. Герцог Тарн Валентис хмуро прохаживался перед казармами у южных ворот замка Монтек. Над воротами с обеих сторон поднимались высокие остроконечные башни, которые защищали подступ к ним. Возле ворот стояли красные кирпичные здания со сводами и узкими окнами, напротив которых слышался хохот и лязг металла. Обычно он с удовольствием наблюдал, как тренируются воины, иногда присоединяясь к ним. Но сейчас его обуревали переживания за племянника, который уже второй день проводил в заперти. Он мог понять молодого герцога: красавица жена оказалась жива и требовала его особого внимания. Но демоны могли начать вторжение в любой момент. Артефакт нужно было немедленно изъять из хранилища и переправить порталом в Вильтранию. А еще прибыл срочный гонец Ее величества с письмом приглашением для Вира. Видимо, королева Дирея устраивает очередной большой бал, несмотря на тревожные вести о появлении скверны и пугающую обстановку в Теренском лесу. Королева, по словам его величества, короля Вильтрании Аргольда, не отличалась особым умом, и после неожиданной смерти короля Леорика во всем полагалась на норманнского кардинала Тирона, который был очень привязан к ней. И скорее всего, являлся ее тайным любовником. Заметив спешившегося к нему Вайса, он рявкнул: "Надеюсь, хорошие новости. Милорд, ваш племянник спустился в обеденный зал и ожидает вас". Герцог резко развернулся и быстро зашагал в сторону замка. Племянник уже сидел во главе массивного дубового стола, с резным кубком в руках. Он выглядел бледным, усталым и совсем не выспавшимся. Пепельные волосы были растрёпаны, на лбу залегла глубокая морщина. Увидев дядю, он обрадовался. На его губах забрежжала лёгкая улыбка. "Прости, Тарн, я действительно не мог оставить Леорию одну. Как она сейчас? Ей страшно оставаться одной. Кошмары мучают её. Моей жене столько пришлось пережить". Он задумчиво откинулся на спинку кресла, и улыбка быстро сошла с его красивого лица. Она изменилась, Тарн». Вир, послушай, мальчик, у тебя будет время залечить все ее душевные раны. Нам прямо сейчас нужно забрать меч. Ты сам понимаешь. Да, да, давай закончим обед. Вир коснулся висков. Его рот мучительно искривился. Его светлость вскочил, но Вир жестом успокоил его. Головная боль не дает мне покоя. Не волнуйся, я в порядке, ответил он, с силой сдавливая пальцами виски. Надо позвать лекаря. Давай разберемся с артефактом, а потом нам всем нужен отдых, морщись пробормотал молодой герцог. Они закончили трапезу в полном молчании. Тарн поднялся, подошел к племяннику, который уставившись в окно, молча допивал вино, и похлопал его по плечу. Выглядишь уже лучше. Кстати, а что насчет приглашения на бал сияющей луны? Я думал, что все титулованные особы и так обязаны там появиться. Это будет особый бал-маскарад в честь помолвки этого выскочки Герцога де Касла, который всегда был любимчиком кардинала. Помнишь, как он пытался оскорбить короля Аргольда, намекая на его причастность к несчастному случаю, произошедшему с его первой супругой, сестрой королева да, Диреи? Да-да, он всегда ненавидел Вильтранию. Ладно, пора. Буду ждать тебя внизу. Вступая по выложенному каменной плиткой полу, Герцог Валентис услышал, как в дальнем конце полутемного коридора осторожно распахнулась дверь. Небольшое дуновение ветерка принесло такой знакомый, прекрасный, горьковато-цветочный аромат. Он не смог бы спутать этот аромат ни с чем и никогда. Тонкий шлейф завлекающий в бездну безрассудства. Только одна женщина могла так пахнуть. Его любовница Аргания, которую казнили за попытку его отравить. Но Лёгкая и грациозная, с облаком волос цвета дикого мёда, она уже стоит рядом. Раскосые миндалевидные глаза прожигают насквозь. "Органия", выдохнул герцог. "Демон, пришёл твой час", раздался голос подошедшего Верникса. "Ахрат нутро, верлум сукуп". Тарн обернулся, время замедлило бег, мир плыл в тягучем мареве тонкая прозрачная нить натянулась как струна, повисла в воздухе. Не помня себя, он бросился вперед на охотника, но тот уже оказался у него за спиной. Раздался нечеловеческий хрип. Развернувшись, Тарн в отдалении увидел озаренный призрачным светом женский силуэт с черной чешуйчатой тонкой талией, крутыми бедрами, большими налитыми грудями и длинным хвостом. А чуть поодаль еще один рассечённой пополам призрачной нитью верникса. В этот момент чёрное облако окутало женскую фигуру и та исчезла. Великие боги, что это было? Язык мужчины заплетался, сердце билось неровно. Проклятая суккуба. У неё где-то сильная подпитка. Я не смогу просто так пробить её защиту. Придётся готовить ловушку. Быстрее вниз, к катакомбам, предупреди Вира об опасности. Голос старно предательски дрожал. Герцог Вермонт, окруженный стражниками, и Вайс уже ждали его у спуска в подземелье. Племянник был бледен и собран. У тебя в замке Сукуба. она только что пыталась напасть на меня. Да, я знаю. Верникс пойдет с нами. Он поможет найти ее и уничтожить. Идемте же. За их спинами щелкнул тяжелый дверной замок. Следующий за Виром верникс нес большой кристалл, который испускал ровный голубоватый свет. А несколько стражников держали факелы. Чем ниже они опускались, тем все сырее и холоднее становился воздух. Где-то внизу слышался звук капающей воды. Достигнув конца лестницы, они очутились в небольшом помещении, стены которого были покрыты надписями на древнеистрийском. Вир повернул налево в узкий проход. Мужчины то и дело задевали друг друга плечами. Проход стал еще уже, и Тарн крепко выругался. Наконец, проход расширился, и они оказались в большом сводчатом помещении, стены которого были покрыты древней мозаикой и темными фресками. Древние боги, казалось, с усмешкой взирали на них сверху вниз. Молодой герцог забрал факел у одного из своих людей и подошел к ближайшей стене где скрывалась под паутиной массивная дверь из непонятного материала. Воткнув факел в подставку на стене, он снял с пояса футляр и вынул оттуда небольшой предмет из блестящего золотистого металла. Задумчиво повертев вещицу в руках, Вер вставил ее в щель возле дверной ручки довольно странной формы и сложным образом повернул. Раздался треск. Дверь дрогнула. «Ну, вот и пришли Теперь вперед пойду только я. Герцкмунд вздохнул и взлохматил свои пепельно-серые волосы. Подождите милорд». Голос Верникса завибрировал в ушах. На вас наложено очень неприятное для нашей миссии проклятие.